Глава 12 е н а д ц а т а Этюд Йодля и Варлемонта для танковых колонн. Штабная работа по подготовке нападения на СССР началась в день капитуляции Франции 22 июля 1940 года. Среди нескольких вариантов плана, представленных разными группами, Гитлер выделил этюд Лосберга, который принадлежал генералам Йодлю и Варлемонту. Они предложили нанести главный удар на Москву через Белоруссию по кратчайшему расстоянию. э т ю т Лосберга, взятый за основу и другие варианты, обобщил генерал Паулюс. Он же провел в середине декабря 1940 года штабную игру, по результатам которой в плане были сделаны важные уточнения. Директива номер 21, вариант Барбаросса. была принята Верховным командованием Вермахта ОКВ 18 декабря 1940 года, а 31 января 1941 года Верховное командование сухопутных сил ОКХ издало директиву по стратегическому сосредоточению и развертыванию войск. Эти два документа составили общий план предстоящей молниеносной войны. Предполагалось, что эффект от мощных ударов подвижными соединениями будет таков, что войска Красной Армии будут разбиты недалеко от границы и не смогут отойти в о с т о ч н ы е Днепра и Западной Двины. Нападение, первоначально намеченное на май 1941 года, из-за незавершенных операций на Балканах, было перенесено на июнь. В нем приняли участие огромные силы, 190 дивизий Германии и союзников. ч е т ы р 4 немецких воздушных флота, авиация Румынии и Финляндии, всего 5000 самолетов. В танковых линиях действовало 4300 бронированных машин. Общая численность наступающих войск составила 5,5 миллиона человек. Однако директива номер 21 оказалась для вермахта и союзников невыполнимой. Выход на линию Архангельск-Астрахань не состоялся ни в 1941 году, ни позже, когда молниеносная война превратилась в затяжную. Нацистские стратеги недооценили силы СССР, которого Гитлер опрометчиво назвал «колосом на глиняных ногах», в предположении, что он развалится от первых же ударов. В реальности успехи первого периода войны сменились поражениями, а затем и полным разгромом немецких войск.